Вокруг вас изобилие Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться. Леонардо да Винчи Чтобы формировать мышление успешного человека, вам надо убедить себя в том, что вокруг вас изобилие, потому что Всевышний милосерден. Это первое убеждение, которое должно появиться у вас в голове. Никто не может посчитать, сколько звезд на ночном небе, сколько капелек в океане, сколько воздуха в нашей атмосфере, сколько деревьев на земле, сколько солнечного света достигает нашей планеты и так далее. Мышление успешного человека начинается с умения видеть изобилие вокруг. Все богатства и ресурсы этого мира созданы для нас, и Бог наградил нас разумом, чтобы мы могли их рационально использовать. Доступ ко всему окружающему изобилию в наших головах. Мысли возникают постоянно и никогда не заканчиваются. Эдакое мысленное изобилие. А ведь сырье, которое делает нас богатыми, это как раз наши мысли. Все вещи, которые нас окружают, были вначале чьей-то мыслью. Это шариковая ручка, бумага, скотч, скрепки, телефон, бытовая техника, машины, самолеты и так далее. Когда вы хотите начать бизнес, думаете о своем деле, помните, что если рука не может дотянуться до мечты, то это могут сделать мысли. И если вы будете постоянно думать об этом, собирая всю необходимую информацию, вспомните пример с бутылкой прозрачной воды, в которую вы по капле добавляете краску, вы сами удивитесь, как быстро реализуются планы. Однажды вы проснетесь и увидите, что бизнес, оказывается, у вас уже есть. Надо только постоянно думать об этом, независимо от того, в каком положении вы находитесь сегодня. Господь дал нам способность думать по принципу изобилия. Ни у кого из живых существ на земле этой способности нет, и мысли — это сырье, из которого добывают богатство. Если кто-то убедил вас в том, что для того, чтобы стать богатым, надо много работать, не верьте ему. Это неправда, только умная работа дает хороший результат. Если будете много работать, не думая ни о чем, ничего не добьетесь. Некоторые люди работают с раннего утра до позднего вечера, но при этом совсем не читают книг, а в итоге ничего не добиваются. Люди, которые часами смотрят телевизор, висят на телефонах, гуляют по интернету, сидят на свадьбах и тоях, всегда будут работать на тех, кто читает книги. У бедных людей большие телевизоры, у богатых людей большие библиотеки. Сырье для богатства появляется в голове, а значит, ее надо заполнять знаниями. Многие люди, получив образование и устроившись на работу, считают, что этого достаточно, и перестают читать книги. И поэтому их сознание заполняется рекламой, фильмами, сплетнями, бесполезной информацией. А те, кто читают книги, совершенствуют инструмент, помогающий добиться успеха — свой мозг. Например, я стараюсь каждый день читать по полтора-два часа, что позволяет в год прочитать от 50 до 100 книг а это, в свою очередь, помогает держать мозг в тонусе. От того, что вы читаете, сознание заполняется позитивными мыслями, а для негативных не остается места, поэтому они перестают появляться в голове. Как-то на встрече Бода Шефер посоветовал мне читать больше книг, а когда я спросил его, сколько конкретно надо читать, сказал, что «желательно по две книги в месяц минимум». И добавил, что если я буду читать по 50 книг в год, то однозначно стану финансово свободным человеком. После разговора я написал список книг, которые я должен был прочитать за год. Так я делаю вот уже на протяжении 10 лет. Каждый год, в январе, я пишу список книг, которые я должен прочитать. Я не имею в виду чтения детективов и приключенческой литературы. Мы с вами говорим о книгах об успехе. Только с ними вы научитесь видеть изобилие вокруг себя. Это первое убеждение, которое должно появиться в вашем сознании. Второе, что вы должны понять, вы имеете право и доступ к этому изобилию. Вокруг вас много возможностей. Вы должны сформировать в себе убеждение в этом. Для этого вы можете заходить в магазины дорогой брендовой одежды, присматриваться, примерять, выбирать. Там не обязательно покупать, можно просто прицениться и представить, что вы покупаете. Можно побывать в ювелирном магазине, посмотреть на дорогие золотые украшения с бриллиантами или пойти в автосалон и посидеть за рулем престижного автомобиля. Важно прикоснуться к тому образу жизни, к которому вы стремитесь, и сформировать убеждение, что у вас есть доступ к существующему изобилию. А когда вы сделаете это, то сможете видеть возможности, которые не видят другие. Чтобы сформировать мышление успешного человека, надо научиться видеть успех, думать об успехе, говорить об успехе, слышать об успехе, прикоснуться к успеху, одеваться как успешные люди, окружать себя успешными людьми, вести образ жизни успешного человека, воспитывать в себе характер успешного человека, мечтать об успехе, планировать успех, искать успех. В голове должна сложиться гармония мыслей, чувств, образов и представлений. А если вы читаете об успехе, а потом приходите домой и слушаете жалобы на жизнь соседей, разговариваете с друзьями о проблемах, смотрите по телевизору новости о последствиях экономического кризиса, то у вас ничего не получится. Третье, что вы должны сделать, убедить себя в том, что умение зарабатывать придет легко, что вы притягиваете успех. Мы по опыту знаем, что кому-то деньги приходят легко, а кому-то достаются с большим трудом. Поэтому, чтобы сформировать убеждение, что вы притягиваете успех, вы должны находиться в состоянии ожидания успеха. Вы должны верить, что завтра вы будете жить лучше, чем сегодня. Говорите себе, я магнит успеха. Куда бы я ни шел, за мной всегда будет следовать успех. Он ищет меня, он ждет меня. Настраивайте свое подсознание, чтобы оно было вашим помощником. Убеждайте себя в том, что во всех параметрах жизни у вас есть неограниченные возможности, что вы счастливы в семейной жизни, у вас прекрасная жена, благодарные дети, отличные партнеры, хороший бизнес, крепкое здоровье. Постоянно убеждайте себя в этом, и вы увидите, как постепенно ваша реальность станет такой, какой вы ее воспринимаете. Говорите себе «Я и только я» ответственен за свою судьбу и качество жизни, мой успех зависит только от меня. С этого дня перестаньте ждать помощи от государства, начальства, родственников и друзей. Наоборот, спрашивайте себя, что вы можете сделать для окружающих вас людей, что вы можете сделать для города, в котором вы живете, и для своей страны. С этого дня перестаньте ждать содействия от других, а думайте о том, как помогать всем, кто нуждается в поддержке. Вы сами должны сформировать свою благополучную жизнь и помогать другим. Не надейтесь, что кто-то вам поможет. Надейтесь только на себя. Большинство людей обвиняют в своих бедах и неудачах обстоятельства и свое окружение. Они находят миллионы причин, лишь бы не брать ответственность на себя, бедные родители, отсутствие образования, экономическое положение в стране и так далее, а доступ к изобилию появится только тогда, когда вы наконец-то научитесь брать ответственность на себя. Но не вините себя, потому что это не добавит вам уверенности и упорства. Говорите себе, что вы справитесь, сможете, у вас все получится, а если что-то у вас не получается – то только потому, что не хватает знаний и опыта, а это будет значить, что вы на данном этапе должны накопить опыт и приобрести новые знания, а затем снова пытаться. Благодаря такому подходу у вас сохранится уверенность в своих силах, и вы повторите попытку, и так до тех пор, пока у вас не получится. Успех приходит к тем, кто не сдается, несмотря на проблемы и неудачи. Чтобы стать лучшим. Боксер выходит на поединок с сильнейшими бойцами. Только в борьбе с жесткими противниками закаляется характер и оттачивается мастерство. Только в соревновании с сильными конкурентами можно стать успешным бизнесменом. А настоящим мастером своего дела делают проблемы, которые вы умеете решать. Вы хотите, чтобы вам было легко? Откажитесь от этого желания и мечтайте о том, чтобы ваша жизнь стала лучше. Вы хотите, чтобы у вас не было проблем? Нет. Мечтаете, чтобы у вас было больше мастерства? Вы хотите, чтобы к вам не было претензий? Нет. Мечтаете приобрести больше мудрости? Проблемы вас делают мастером, претензии делают вас мудрым, ведь в дерево, которое не дает плоды, никто не бросает камни и палки. Если вас критикуют, значит, вы делаете что-то полезное. Когда люди говорят что-то плохое о вас, значит, они вам